Глава шестая Не могу сказать точно, сколько времени мы шли. Мой мобильный телефон каким-то непонятным образом умудрился разрядиться, хотя обычно он работал без зарядки в течение трех суток. Влад списывал внезапные поломки приборов и устройств на действие аномальных зон медведицкой гряды. Я же пыталась найти всему более прозаичное объяснение. Ладно, компасы можно испортить, но мой мобильник, я же с ним не расставалась, каким образом он мог разрядиться. Так или иначе, мне пришлось поверить, что на Медведецкой гряде случаются странные неполадки с различными устройствами. В принципе, преступнику не зачем воровать и портить мобильники. Ведь все равно ничего, кроме времени, они показать здесь не могут. Сети нет, звонить невозможно, поэтому о разряженном устройстве можно не переживать. Хуже всего было то, что небо заволокли тяжелые свинцовые тучи, готовые пролиться дождем. Сам по себе ливень полбеды, но отсутствие ориентиров на небосводе – вещь куда более неприятная. Влад ускорил шаг, точно пытаясь поскорее дойти до лагеря, пока мы не сбились с верного направления. Однако я поняла, что он совершил ошибку. Хоть я не была заядлым любителем походов, да и вообще в экспедицию поехала только работы ради, но ориентируясь на местности, я неплохо. Я прекрасно помнила, что мы шли совсем другой дорогой, поэтому мне пришлось догнать Влада и остановить его. В чем дело? Телеведущий обернулся и посмотрел на меня. Что такое, Женя? Мы раньше здесь не шли, уверенно заявила я. Я точно помню. Постойте, мы же посмотрели на звезды. Полярная звезда была вон там. Он указал на небо. Это самый верный ориентир. «Вы сбились с пути», — заметила я. «Неприятно признавать данный факт, но, похоже, мы и в самом деле заблудились. Совершенно идиотская ситуация. Надо сказать, в лесу без сотовой связи плюс ко всему ночью. Сомневаюсь, что поблизости имеются хоть какие-нибудь селения. У нас единственный выход — найти лагерь». Если это сделать не получится, придется заночевать здесь, в аномальной зоне, среди кривых берез. «Поглядите, мы точно тут не шли!» — воскликнула я. «К примеру, вот это дерево!» Я направила луч фонарика на ствол и землю под ним, и внезапно осеклась. Потом подбежала к тому месту, на которое светил мой фонарик, и нагнулась. «Женя!» «Что вы там нашли?» Влад поспешил ко мне. «Что?» Я повернулась к телеведущему, а потом тихо спросила. «Владислав, скажите честно, вы курите?» «Я?» – изумился телеведущий. «С чего вы взяли, Женя?» «Нет, ни я, ни моя команда. Никто из нас не курит, и другим мы не советуем». «Хорошо», – кивнула я. Тогда подумайте, кто из ваших знакомых имеет такую вредную привычку? И кто мог бы курить сигареты марки «Альянс»?» Я кивком указала на сигаретную пачку, валявшуюся на земле возле причудливой березы. Влад было потянулся рукой к пачке, но я его резко остановила. «Не трогайте. Это улика. Тут могут быть отпечатки пальцев владельца этих сигарет». Я аккуратно надела перчатку, потом взяла пачку в руки. Посветила на нее фонариком. Внимательно осмотрела, после чего заключила. Пачка оставлена недавно. Видите, она наполовину полная. И сигареты не отсырели. И если бы она лежала здесь давно, бумага пропиталась бы влагой. «Думаете, кто-то потерял сигареты сегодня?» Удивился Влад. «На худой конец вчера вечером», — кивнула я. «Вы уверены, что ни Андрей, ни Тимофей не курят?» «Да на все сто процентов», — заверил меня телеведущий. «Сколько раз с ними ездил, никогда мои операторы и сигареты не выкурили». «А Вячеслав?» — спросила я, прекрасно понимая. «Раз мужчина увлеченно занимается спортом, то, естественно, он не курит». Люди, ведущие здоровый образ жизни, всячески избегают вредных привычек, поэтому мой вопрос был скорее для того, чтобы исключить все возможные варианты. «Слава давно бросил», — заявил Влад. «Он уже года два не курит. Раньше, до того, как стал ходить в качалку, бывало дымил, но потом отказался от вредной привычки». «То есть ваш третий оператор все-таки имел такую привычку?» Насторожилась я. Владислав неопределенно пожал плечами. «Ну и я по молодости баловался сигаретами», — признался он. «В старших классах все курили, я и попробовал. Мне не понравилось. Потом, когда в Москву уехал, может, с месяц курил, а затем бросил. Не стоит оно того». «А вы знаете, что бывшие курильщики в некоторых ситуациях берут сигарету снова?» – вкратчиво спросила я. «Например, когда возникают трудности или проблемы?» Бросил человек курить, а потом снова начал. «Вы что, полагаете, что Вячеслав на медведецкой гряде?» – изумился телеведущий. Я не ответила. «Тогда надо позвонить в больницу, куда его положили, и узнать, — воскликнул он. Я покачала головой. «Пока мы находимся на Медведицкой гряде, позвонить нам никуда не удастся. Вы забыли, что мобильные телефоны тут бесполезны? Если только удастся подняться на какую-нибудь возвышенность, тогда есть шанс. Но вы сами говорили, что в этой зоне с приборами может твориться не пойми что». — Возможно, и с мобильными телефонами тоже ничего не удастся. — Точно, как я об этом не подумал, — пробормотал телеведущий. — А вы не можете вспомнить, какие сигареты курил Вячеслав? — спросила я. Влад наморщил лоб. — Честно, понятия не имею, — наконец проговорил он. — Но точно не дамские, обычные. Не Альянс, случайно? предположила я. Телеведущий снова сделал неопределенный жест. «Я, честно говорю, не помню таких деталей. Когда найдем лагерь, надо у ребят спросить. Может, они что скажут? Женя, вы точно помните, что мы здесь не шли? Я же по полярной звезде сверялся. Ошибки быть не может. Мы здесь не проходили. Это я могу сказать вам наверняка», уверенно произнесла я. «И мне кажется, что сначала вы выбрали правильное направление, но потом мы взяли немного правее, а должны были идти прямо. Самый лучший вариант – вернуться на то место, где вы сверялись с полярной звездой, и идти оттуда строго по курсу». «Гм, а вы помните, где это было?» – поинтересовался телеведущий. «В этом лесу сложно ориентироваться». Все деревья на одно лицо. Вот если бы мы нашли с вами то место, помните, где ничего не растет? Оттуда возвращаться было бы проще. Я помню дорогу. Я снова достала компас, в надежде, что он наконец-то успокоится и покажет верное направление. Но чуда не произошло, и мне пришлось полагаться исключительно на себя, на свое умение ориентироваться. Я прикинула, что когда мы пробирались сквозь заросли, то притоптали траву и направила фонарь на землю, чтобы отыскать наши следы. Если бы не вечернее время суток, выбраться из чащи было бы гораздо проще. Но, учитывая сгустившуюся темноту и обилие облаков, найти верную дорогу будет весьма затруднительно. Мне показалось, что я определила более-менее верный путь. Теперь я шла впереди, а Влад следовал за мной. Радовало то, что и телеведущий, и я были готовы к любому повороту событий, поэтому к ситуации относились адекватно. Вот если бы мой клиент был городским человеком, которого любая непредвиденная случайность повергает в панику, мне пришлось бы еще и успокаивать его. А Влад приспокойно себе топал за мной – светил фонариком вокруг и пытался как-то помочь мне не сбиться с пути. Пустого поля посреди леса мы не нашли. Зато я обнаружила примятую траву, тянувшуюся откуда-то с левой стороны. Я подошла к протоптанной дорожке и посветила на нее фонариком. «Смотрите, Владислав!» – позвала я телеведущего. «Мне кажется, или это наши следы?» «Что скажете?» «Если по лесу не бродит кто-то еще, вполне может быть», — заметил тот. «Может, проверим?» «Давайте», — кивнула я. «В любом случае, даже если мы не найдем наш лагерь, то следы выведут нас к стоянке человека, который, по всей видимости, следил за нами и во время слежки потерял пачку сигарет». Мы вышли на протоптанную дорогу, теперь мы двигались гораздо медленнее. Ведь если преступник периодически курил по дороге, он мог бросать на землю окурки. Во время такого перекура, возможно, пачка сигарет у него и выпала, а он не заметил. Если мне удастся обнаружить бычок, это будет еще одним доказательством того, что на медведецкой гряде присутствует злоумышленник. Мешающий экспедиции Влада. Не знаю, сколько времени мы шли по тропинке, у меня не имелось наручных часов, а точно определить время здесь было проблематично. Казалось, что мы идем целую вечность, а Влад выказал предположение, что, возможно, мы бродим кругами. Мне не хотелось в это верить. Я все же надеялась, что не ошиблась в своих предположениях, и дорожка куда-нибудь нас да выведет. «Зря мы с вами отправились в лес на ночь глядя», – заметил Влад. «Я совершил глупость, не мог до утра подождать. Любопытство проклятое!» «Ну, я так не считаю», – тихо заявила я. «По крайней мере, мы с вами нашли доказательства того, что преступник здесь, на медведецкой гряде». А вот что действительно плохо, так это то, что он знает. Никакая я не журналистка, а ваш телохранитель. По крайней мере, если он следил за нами, наверняка подслушал наш разговор. Вот только как он умудрился бесшумно за нами следовать. Так что я не услышала, непонятно. «Да, это странно», – подтвердил Влад. «Мы теперь говорили гораздо тише, чем раньше». Словно это могло как-то спасти ситуацию. «У меня тоже замечательный слух, но я ничего не слышал, кроме шума, который производили мы с вами. Это очень странно. Он что, невидимка?» «Индейский следопыт, способный передвигаться бесшумно». «Ха! Где вы тут индейцев найдете?» — хмыкнула я. «А вот спортсмен, пожалуй, может мастерски владеть своим телом. Это я не отрицаю». «Вы опять на Вячеслава намекаете?» – догадался телеведущий. «Я ничего не утверждаю, еще раз повторю. Но сами подумайте, если бы он поехал с нами в экспедицию, то следить за вами было бы сложнее. Да и под подозрение попадают все участники экспедиции». А так он оказался в больнице. То есть на него никто не подумает. У Вячеслава имеется алиби. Он мог запросто проникнуть в штаб-квартиру ночью и украсть видоискатель. Ведь оператор прекрасно знает, без какого небольшого прибора по-настоящему эффектный репортаж снять не удастся. Дилетант похитил бы видеокамеры, а не визир. И, наконец, пачка сигарет, найденная недавно. Остальные участники экспедиции не курят, как вы утверждаете. А Вячеслав имел такую привычку в прошлом. Как ни крути, а все указывает на него. Остается только поймать преступника с поличным. «Эх, ну почему тут связи нет?» – с досадой воскликнул Владислав. «Ведь можно было бы проверить, находится ли Слава сейчас в больнице или нет. Это можно будет сделать только когда мы вернемся в Тарасов», – проговорила я. «А пока наша первостепенная задача – найти нашу стоянку. Честно говоря, перспектива провести романтическую ночь посреди леса меня совершенно не радует. Никакой романтикой, естественно, тут и не пахло». Интересно, что думают Андрей и Тимофей по поводу нашего долгого отсутствия? Может, они отправились нас искать? Я очень надеялась на то, что они не сделали этого, а остались в лагере. Перспектива разыскивать оставшуюся часть ночи потерявшихся операторов меня не прельщала. Да и не собиралась я этого делать. Моим клиентом является Владислав Карельских. И это его безопасность я должна обеспечивать. А вот на месте операторов, вместо того, чтобы бестолково рыскать по окрестностям, я бы развела костер, ведь по дыму можно определить, на верном ли мы пути. Хотя какой тут дым? Повсюду деревья да ветви с листвой. Увидеть что-то можно, только забравшись на дерево. А что, неплохая идея! Стойте на месте!» Велела я телеведущему. Тот с изумлением посмотрел на меня. «Что вы собираетесь делать?» Поинтересовался он. «Залезу на дерево и погляжу. Возможно, Андрей с Тимофеем костер развели. Он будет заметен с высоты», — пояснила я. «Думаете, что-то увидите?» С недоверием протянул Влад. «Лучше выйти на место, где деревьев поменьше». Тогда есть шанс. Пока мы в этих дебрях, вряд ли вы что-то обнаружите. Попытка не пытка, я плечами. А то так можно шататься несколько дней, тем более, если мы ходим кругами. Я надела фонарик на лоб, потом выбрала дерево по ветвисте, на которое удобнее залезть. Проделать данное гимнастическое упражнение не составило никакого труда и уже скоро я вскарабкалась на верхушку березы. Фонарик пришлось выключить, он только мешал. Небо по-прежнему было затянуто тучами, ни одной звезды не разглядеть. Я напрягла зрение и посмотрела вдаль. Не знаю, что я намеревалась рассмотреть посреди буйной растительности, все-таки Влад был прав. Мы забрели в слишком густую чащу леса. И надеяться на что-либо было бесполезно. Впереди не было ни малейшего признака наличия поблизости цивилизации. Даже огней далеких селений я не разглядела. Повернув голову влево, я вдруг увидела тоненькую струйку дыма, робко поднимающуюся наверх. Может, это обман зрения? Странно, ведь протоптанная дорога вела вперед, а не влево. А вдруг это дым от костра, разведенного неведомым преступником? Придется менять направление и держать левее, если мы хотим добраться до источника дыма. Я еще раз посмотрела вдаль, повертела головой, вдруг где-то еще есть дым от костра. Однако увиденный мною источник огня был единственным и я еще раз повернулась влево, чтобы запомнить верный путь, а потом быстро слезла вниз. Влад ждал меня неподалеку от березы. — Ну что? — спросил он, когда я спрыгнула на землю. — Увидели что-нибудь? — Нам надо свернуть влево, — проговорила я. — Костер кто-то развел, но не факт, что это наши операторы. В любом случае других вариантов у нас нет. Давайте сворачивать. Мы продрались сквозь заросли бурьяна и цепких колючек, и я засомневалась, действительно ли нужно было сворачивать. Судя по всему, тут еще никто не ходил. Кругом сплошные кусты да терновник. Может, я ошиблась, и дым мне только привиделся? Я уже собиралась снова лезть на дерево, проверять направление. Как вдруг Влад меня негромко окликнул. Женя, смотрите, начиная с этого места, трава притоптана. Наверное, мы здесь шли. Я пригляделась и точно обнаружила еще одну тропинку. Сомнений быть не могло, трава примята недавно. Только как получилось, что мы, не пойми, сколько времени брели в неправильном направлении? Ну, конечно, теперь я точно помню, что мы здесь вначале шли, радостно воскликнул Влад. «Смотрите, Женя, вот это дерево! Оно стоит в отдалении от других берез. Я сразу его запомнил. Думал, с чего бы это? Может, очередная аномалия? Помните?» «Я вижу, что тропинка наша. Мне это место знакомо, несмотря на темноту», – проговорила я. «Если мы снова не начнем кругами бродить, думаю, скоро выйдем к лагерю». Мы пошли быстрее, хотя я все время следила, правильно ли мы идем. Наконец-то нам повезло. Лес медленно, но верно начал редеть. И вскоре мы увидели вдалеке яркое пятно костра. А подойдя ближе, я смогла разглядеть и тотемные столбы, говорившие о том, что мы наконец-то выбрались из леса. Около костра сидел Тимофей, грея озябшие руки. Андрей колдовал над походным котелком, из которого доносился приятный аромат горячей недавно приготовленной еды. Увидев нас, Соловьев усмехнулся. «Ну, мы прям думали, что вы заблудились. Как ваша разведка? Влад, тебе нельзя брать женщин в экспедиции. Ты с ними обо всем забываешь». «Не смешно», – прокомментировал Карельских. «Мы на самом деле заблудились». И, кстати сказать, нашли в роще аномальное место. Там ничего не растет, деревья по кругу стоят. Как раз то, о чем говорили другие исследователи в своих статьях. «Гм, надо же!» – уже серьезно проговорил Тимофей. «Ну вы правда сплоховали. На ночь глядя в лес потопали. Это ж надо додуматься!» Кто по темноте на разведку ходит? «Каюсь, мой промах», — признал Владислав. «Надо было с утра местность исследовать. Зато завтра можно будет отправиться на поиски тоннелей, а по пути заглянуть в пьяную рощу и осмотреть деревья, поврежденные шравыми молниями. Как вам такая идея?» Андрей тем временем что-то помешивал в котелке а потом обратился к нам с вопросом. «Ребят, у вас в рюкзаках есть миски с ложками?» «Суп сварил, можно поужинать». «Как хотите, но я на голодный желудок спать ложиться не собираюсь». «Кто же в здравом уме и твердой памяти станет от еды отказываться?» заметил Влад, а потом повернулся ко мне. «Женя, у вас рюкзак в палатке?» «Пойдемте, достанем посуду». Честно говоря, я только сейчас поняла, насколько сильно проголодалась. Еще бы! Кроме утренних бутербродов с колбасой и сыром, в моем желудке ничего давно не было. Когда мы прибыли на медведецкую гряду, то сразу отправились с Владом в лес. А сейчас было около одиннадцати часов вечера, и голод ясно дал о себе знать. Мы достали из рюкзаков свои миски с ложками и подошли к костру. Было довольно холодно. Ветер временами то утихал, то поднимался снова. Поэтому горячий ароматный суп пришелся как нельзя кстати. Даже не помню, когда я ела настолько вкусное блюдо. Даже тетушка Мила, как мне показалось, готовит не так хорошо, как Андрей. А может, дело в том, что я давно не ела, и теперь любая еда кажется мне просто божественной? Так или иначе, я быстро расправилась со своей порцией, и Андрей налил мне добавки. Я бы с удовольствием сейчас опустошила весь котелок, но этот порыв пришлось сдержать. Мне ведь предстоит бессонная ночь. Я должна охранять Влада, кто знает, вдруг преступник вздумает напасть на телеведущего ночью. «Расслабляться нельзя» поэтому я просто поблагодарила Андрея и сказала, что готовит он великолепно. «Эх, вы еще не пробовали моего фирменного блюда», – заметил Коробников. «Я знаю великолепный рецепт плова. Кто его пробовал, тот уже не может есть никакой другой плов. Если будут подходящие продукты, как-нибудь приготовлю». «Жду с нетерпением», – улыбнулась я. Хоть я и неприхотлива в еде, но продегустирую ваше коронное блюдо с превеликим удовольствием. Мы еще немного поговорили на различные кулинарные темы, после чего Влад сказал, что завтра подъем в половине восьмого утра. «Отправимся на исследование в восемь», – пояснил он. «Нельзя терять время, поэтому вы как хотите, а я пойду спать». Я немного посидела у костра с операторами, благо палатка Влада была прекрасно видна, и я могла следить за тем, чтобы никто не пробрался к телеведущему. Пачка сигарет, найденная во время наших блужданий по лесу, не давала мне покоя. Когда Тимофей с Андреем ненадолго замолчали, я обратилась к ним. «Ребят, вы только Владу не говорите, но...» Я заговорщицки понизила голос до шепота. «Операторы с интересом воззрелись на меня. Может, у кого-нибудь найдется сигаретка?» Я бросила курить, но сейчас, после того, как мы с Владом столько времени искали дорогу к лагерю, мне очень нужно снять напряжение. «Женя, вы курите?» – удивился Андрей. «Нет, я бросила давно. Я развела руками». Но сейчас очень нужно хоть одну затяжку сделать. «Эх, я хоть и не курил никогда, но вас понимаю», – произнес наш повар. «К сожалению, у меня нет сигарет, потому что мне они не нужны. Вот спички есть, а сигарет, увы». «У меня тоже», – подхватил Тимофей. «Вы, может, конфетку возьмете? У меня есть леденцы. Говорят, курильщикам помогают». «Нужно? Давайте!» – вздохнула я. Ребята истолковали мой разочарованный вздох по-своему. Они подумали, что я разочарована отсутствием возможности закурить. Я же еще раз убедилась в том, что пачка найденных мною сигарет не принадлежит ни Коробникову, ни Соловьеву. Так кто же еще бродит по медведицкой гряде помимо нас? Несмотря на мое твердое решение не спать ночью, пробудрствовать все время до рассвета мне не удалось. Я сидела у костра вместе с операторами, потом забралась в палатку, проверила, на месте ли Влад, телеведущий спал мертвецким сном, и видела, наверное, уже десятый по счету сон. Я немного посидела на своем спальнике и убедилась, что Владиславу пока ничего не угрожает, а потом снова вышла на улицу. Андрей тихо беседовал с Тимофеем, но минут через пять они встали и направились в свою палатку. Я сделала вид, что тоже собираюсь идти спать, а вышла только для того, чтобы погреться. Операторы пожелали мне спокойной ночи и оставили меня в одиночестве. Наверное, решили, что без сигареты я так и не смогла уснуть. Я тоже отошла в сторону палатки Владислава, но внутрь не зашла. Села рядом и принялась наблюдать за лагерем. Но ребята, видимо, уснули так же быстро, как и телеведущий, поэтому абсолютно никого и ничего не было слышно. Только ветер по-прежнему не успокаивался, тревожно завывая и раскачивая ветки из уродованных непонятной силой деревьев. Мне тоже захотелось вздремнуть. И я упорно боролась с этим совсем ненужным мне желанием. Нельзя поддаваться слабости. Никогда не прощу себе, если по моей вине что-нибудь случится. Или я не замечу преступника. Я намеренно не заходила в палатку, чтобы не поддаться искушению и не заснуть. Но в конце концов мне пришлось забраться внутрь. Надеть свитер, так как на улице сильно похолодало. Я устала опустилась на спальник и прикрыла глаза. Совершенно не заметила, как погрузилась в зыбкие объятия морфея. Сплю я всегда чутко. И, в принципе, проснувшись утром, я не ругала себя за непродолжительный сон. Чувствовала я себя гораздо лучше. Словно спала не три часа, а все восемь. Судя по солнцу, робко бросавшему свои лучи на полок палатки, Сейчас было около пяти утра. Я посмотрела на спящего Влада и выбралась наружу. Операторы тоже еще спали. Я решила развести костер, чтобы немного погреться. Рассвет на Медведицкой гряде выдался холодный. Интересно, сколько сейчас градусов? Думаю, не больше пяти, а может и того меньше. Хорошо, что я взяла с собой в экспедицию теплый свитер. Сейчас он меня очень выручил. В принципе, я спокойно переношу как жару, так и холод. Но если есть такая возможность, предпочитаю зря не мерзнуть. В конце концов, я же не задаюсь целью ставить рекорды и сидеть на морозе в одной футболке. Я быстро разожгла потухший костер и задумалась, где бы раздобыть котелок для того, чтобы вскипятить воды. Помнится, в экспедицию взяли несколько пятилитровых бутылей с питьевой водой, на случай, если нигде поблизости не обнаружится никаких источников. Только, скорее всего, посуда, как и вода, находится в палатке у операторов. Сейчас возле костра тосковал только пустой котелок да наши грязные миски. Вчерашний вкусный суп, увы, был съеден подчистую. А жаль. Я бы не отказалась сейчас позавтракать. Но что сделаешь? Придется ждать, пока проснется Андрей. Ведь он у нас заведует едой. Пускай заботится об утреннем пайке. Пока остальные участники экспедиции спали, я решила не терять зря времени и осмотреть окрестности. Действовать надо было очень осторожно. Во-первых, чтобы не разбудить операторов – которые могли заинтересоваться, почему я брожу по лагерю в пять утра. Но и во-вторых, не следовало выпускать из виду палатку Влада. А то не ровен час с моим клиентом что-нибудь случится. Хотя по поводу операторов им можно сказать, что я занята поиском дров для костра. Это не вызовет никаких подозрений. Я решительно встала с деревяшки, служившей мне стулом и направилась в сторону палатки Влада. Внимательно осмотрела землю, хотя искать следы возможного пребывания злоумышленника не было смысла, ведь и я, и остальные участники экспедиции ходили вокруг. Поэтому единственное, на что я надеялась, так это найти какие-либо улики, свидетельствовавшие о том, что поблизости от нас скрывается преступник. Вчера-то мне повезло обнаружить в лесу пачку сигарет, но совершит ли неизвестный мне отправитель писем с угрозами вторую оплошность? Если он хочет, чтобы о его существовании никто из нас не знал, то наверняка постарается больше не оставлять следов. Пока ничего найти мне не удалось. Для собственного спокойствия я еще немного побродила взад-вперед по лагерю, но вскоре смирилась с тем что пока мои поиски не увенчались успехом. Из палатки телеведущего послышались какие-то шорохи и возня. Похоже, я разбудила его, хотя старалась не производить шума. Вскоре Влад показался сам. Вид у него был растрепанный и какой-то сонный. Я приветливо кивнула ему и тихо сказала, чтобы не разбудить остальных. «Доброе утро!» Карельских протер руками глаза и ответил, Женя, вы что-то рано, у нас вообще подъем в пол восьмого». «Ну, я же на задании», — шепотом пояснила я, — «поэтому слежу за вашей безопасностью. Если хотите, можете еще поспать, я пока здесь побуду». «Да я выспался», — он подошел ко мне и кивнул в сторону костра. «Думаю, надо вскипятить воду, сделать кофе. Вы как на это смотрите?» «Положительно», – улыбнулась я. «Не стала самовольничать, потому что понятия не имею, где можно погреть воду. Вроде бутылки в палатке». «У нас второй котелок есть», – пояснил Влад. «Один для еды, другой для воды. Когда Андрей проснется, надо будет попросить его соорудить что-то вроде завтрака». Продукты все у него в палатке. Не стоит ребят будить. Телеведущий вытащил из своей палатки другой котелок, поменьше, и бутыль воды. Общими усилиями мы повесили котелок над костром и приготовились ждать, когда вода закипит. Оставив меня следить за костром, Влад отошел в сторону и занялся утренними процедурами. Я искоса наблюдала за ним. Попутно вспоминая, взяла ли с собой зубную щетку и пасту. Даже не заметила самодельного умывальника, сделанного кем-то из членов предыдущих экспедиций для общего пользования. Я подождала, когда Влад закончит умываться. Потом тоже воспользовалась умывальником. Сразу почувствовала себя гораздо лучше и бодрее. Мы уселись возле костра, и телеведущий спросил меня, не заметила ли я каких-нибудь странностей. Я поняла, что он имеет в виду следившего за нами преступника, и отрицательно покачала головой. «Может, он отвязался от нас?» — с робкой надеждой предположил Карельских. «Все равно он сделать ничего не может. Мы уже на гряде. Какой смысл ему и дальше меня преследовать?» «Сомневаюсь, что злоумышленник так просто взял и уехал», – произнесла я. «Нет, вынуждена вас разочаровать. Он или она приложит все усилия, чтобы заставить вас вернуться в город. И не знаю, что на сей раз он придумает. Поэтому надо быть начеку. От меня не отходите ни на шаг, хорошо? Вы должны всегда находиться в поле моего зрения». Иначе может случиться что-нибудь непредвиденное. — По-моему, вы несколько сгущаете краски, — заметил Влад. — Кто бы он ни был, мне кажется, убивать меня он не станет. В конце концов, он мог бы сделать это раньше, когда я находился в Тарасове. — Знаете, Женя, я полагаю, что для него представляет интерес именно медведицкая гряда. Он хочет что-то здесь найти первым. «А мы ему можем помешать, кроме аномалий, про которые вы говорили, не знаю, что могло здесь понадобиться этому человеку», – произнесла я. «И потом, если на Медведицкой гряде что-то есть, то это что-то должны были найти предыдущие исследователи. Вам так не кажется?» «Женя, помните, я вам рассказывал про тоннели Сталина?» – сказал Влад. «Вы спрашивали про медведецкую гряду на дне рождения Лили, и я упомянул некоего Пелещина, краеведа. Он что-то искал в этих тоннелях». «Конечно, помню», — кивнула я, «но он вроде ничего не нашел, верно? И никто не знает, что с ним стало». «Да, история об этом умалчивает», — развивал мысль Карельских. А я навел справки по поводу этого пелещина. И знаете, что выяснил? Ну, я ждала продолжения истории. Этот краевед был несколько не в себе. По крайней мере, так о нем говорили. Была у него одна сумасшедшая идея, на которой он зациклился. Пелещин откуда-то узнал, что один из его предков был цыганом который в каком-то веке промышлял грабежами и канокрадством. Так вот, по легенде, награбленные сокровища цыган где-то спрятал. И мне кажется, Пелещин искал в тоннелях золотой драгоценности, полагая, что именно там его предок их и скрыл. Быть может, преступник откуда-то узнал про этого Пелещина и хочет сам найти награбленное? Поэтому и мешает нашей экспедиции. Ведь если мы обнаружим сокровища, то заявим об этом властям. Мы ведь не воры и не станем брать чужое. А злоумышленник намеревается сам прибрать к рукам богатство цыгана. Вот и старается. Предположим, пожалуй, я плечами. Но куда потом он денет эти самые сокровища, если таковые действительно существуют? «Он же не сможет их сбыть с рук. Зачем они ему?» «Ну, мало ли!» – протянул телеведущий. «В любом случае, я собираюсь сегодня отыскать эти тоннели и попытаться их исследовать. Ну, и зафиксировать выжженные молниями деревья и заснять материалы о пьяной роще. В принципе, можно будить Тимофея с Андреем, раз уж мы с вами рано встали». Не будем зря терять время. Чем быстрее начнем, тем больше успеем. Судя по наручным часам Влада, сейчас было пять минут седьмого. Вода уже закипела, и мы насыпали в стакан и растворимый кофе, залив его кипятком. Пока мы пили кофе, Влад попросил меня не говорить операторам про пилещина. Возможно, это всего лишь байки, и не стоит о них болтать. Я поняла, что телеведущий старается не посвящать в детали экспедиции других людей. Ведь чем меньше народ узнает о тайне, тем больше вероятность, что она останется таковой. А я по-прежнему подозревала всех людей, находящихся в окружении Влада. Будить операторов нам не пришлось. Вскоре из палатки вылез Андрей, а за ним и Тимофей. Горобников выглядел бодрым и веселым. Видимо, парень по жизни оптимист и не боится абсолютно никаких трудностей. А вот Соловьев, похоже, спал плохо. Он зевал и выглядел несколько раздраженным. «Доброе утро!» – поздоровался Влад с остальными участниками экспедиции. «Для кого доброе? А по мне так утро добрым не бывает!» – проворчал Тимофей. «О, кофе!» «Это замечательно!» Он подошел к нам и тоже сделал себе бодрящий напиток. А Андрей деловито оглядел пустую кастрюлю и заявил. «Народ, сейчас я буду готовить завтрак. Женя, можно вас попросить помочь мне? Помойте кастрюлю, а я пока достану продукты». «Делать нечего». Я не стала отказывать повару. Взяла котелок и подошла с ним к умывальнику. Надеюсь, с процедурой приготовления завтрака Андрей справится сам. Я ведь не умею и не люблю готовить, да и не собираюсь заниматься стрипнёй. Меня же нанимали в качестве телохранителя, а не походной кухарки. К счастью, Андрей не думал перекладывать на меня свои обязанности. Он поблагодарил меня, взял более-менее чистый котелок, Отдельное удовольствие отмывать подгоревший суп холодной водой. И занялся приготовлением каши. Признаюсь, смотреть на него было настоящим удовольствием. Парень ловко орудовал ложкой, попутно нарезая хлеб аккуратными кусочками, превращая обычный батон в весьма изысканные бутерброды. И почему он не стал работать поваром? Мне кажется, на этом поприще его бы ждал настоящий успех. Даже мне, не в кулинарии, было очевидно, что у Андрея настоящий талант, и из него получился бы великолепный шеф-повар. Пока Коробников готовил, Влад еще раз напомнил всем, что нужно сегодня исследовать. Думаю, на поиски тоннеля отправимся сегодня мы с Женей и Тимофей сообщил телеведущий. Андрей остается в лагере, снимает окрестности. В принципе, вчера мы с Женей прошли лес за лагерем, но до конца не дошли и, думаю, завтра пройдем туда снова, а заодно и исследуем склон бешеных молний. Завтра с нами отправляется Андрей, а Тимофей останется в лагере обрабатывать материал. По поводу завтрашнего маршрута будет известно сегодня к вечеру, потому как неизвестно, дойдем ли мы сегодня до тоннелей или нет. Всех все устраивает. «Хорошо», – пожал плечами Тимофей, – «мне без разницы, куда и когда идти. Я могу и в лагере остаться, и с вами к тоннелям идти. Андрей, ты как?» «Меня все устраивает», – кивнул Коробников. Я тогда сперва займусь пожизневыми приготовлениями, а потом пройдусь по окрестностям. Влад, у тебя есть карта гряды? Естественно, четыре экземпляра. Влад вытащил из палатки свой походный рюкзак и раздал каждому по распечатанной карте местности. Только имейте в виду, с приборами тут творится беда. Вчера наши с компасы не работали поэтому придется ориентироваться так, по местности. Тимофей и Женя, вот наш маршрут на сегодня. Он показал пальцем в точку именуемую лагерь. Мы сейчас находимся тут. Это пункт отправления и пункт возвращения. И идем на юго-восток, к пьяной роще. Это приблизительно в трех километрах отсюда. Исследуем место. Затем продолжаем движение строго на юг. До тоннелей примерно 7 километров пути. Думаю, пройдем их за полтора часа. Ничего тяжелого, кроме аппаратуры, не берем. На исследование тоннелей у нас 3-4 часа. А потом возвращаемся в лагерь. А мы пройдем 7 километров за 90 минут. С сомнением покосился на телеведущего Тимофей. «Пройдем, если будем быстро двигаться», – заявил Влад. «Так, Тимофей, сейчас снимаем наше утро в лагере. Андрей пока кошеварит, а нам нужен материал для передачи. Мне было интересно, что о карельских станет сейчас говорить. Я полагала, что запись будет короткая. Насколько я помню, в передаче «Загадки России» подробно показывали непосредственно путешествия» тогда как будничная жизнь лагеря зачастую оставалась за кадром. Но я просмотрела от силы одну передачу по интернету, чтобы быть в курсе дела. Зато сейчас у меня имелась возможность наблюдать за самим процессом создания телевизионной передачи. Соловьёв настроил видеокамеру, снял общий план, а потом направил объектив на нашу компанию у костра. Влад улыбнулся и проговорил. Итак, мы находимся в лагере Уфа-поиска на Медведицкой гряде. Сегодня наше первое утро в этом необычном аномальном месте. Мобильные телефоны и компасы здесь не работают. Поэтому нам придется во время экспедиции вспоминать правила ориентирования на местности и школьного курса географии. Итак. Пока наш оператор и по совместительству повар Андрей Коробников занимается завтраком, мы готовимся к нашему первому походу. Сегодня мы собираемся дойти до загадочных тоннелей, в которых, по легендам, укрывались разбойники и цыгане-конокрады. Существует версия, что в годы Великой Отечественной войны в этих подземных ходах был спрятан секретный советский объект. Так это или нет на самом деле, мы проверим сегодня. По пути к тоннелям мы зайдем в так называемую пьяную рощу и расскажем, почему она так называется и какие существуют теории по поводу данной аномалии. Нам предстоит очень долгий путь, порядка 10 километров, поэтому мы отправляемся рано утром. Ну а пока мы пьем утренний бодрящий кофе и ждем, когда Андрей приготовит нам завтрак. «Снято!» – отметил Тимофей. «Вечером посмотрим материал, в случае чего вырежем ненужное», – кивнул Влад. «Все, народ, завтрак готов!» – известил нас Андрей. «Походная каша к вашим услугам». «Признаться, каше я с детства не люблю». Однако завтрак, приготовленный Коробниковым, оказался выше всяких похвал. Все-таки то, что Андрей с нами, настоящая удача. Он всегда веселый, ни на что не жалуется, может и съемку организовать, раз он второй оператор, готовит восхитительно. Чем-то они с Владом похожи, оба умеют располагать к себе собеседника. Про Тимофея не могу сказать того же. На мой взгляд, он вечно чем-то недоволен, и сразу видно, что устает от походов и экспедиций. Наверное, потому он является запасным оператором, вместо Вячеслава. Да, хотела бы я узнать, действительно ли этот Слава сейчас находится в больнице, или же он где-то поблизости подстраивает очередную пакость. Мы плотно позавтракали, после чего Влад велел собираться в путь. Андрей остался в лагере. Когда мы уходили, он настраивал аппаратуру. Видимо, намеревался что-то снимать. Мы взяли маленькие походные рюкзаки. Тимофей, как самый высокий и сильный, нес необходимую аппаратуру, в том числе и новый видоискатель. По пути Влад комментировал наше путешествие, а оператор снимал нас на видеокамеру. Поход начался бодро, телеведущий был полон энергии и с энтузиазмом рассказывал по пути о различных случаях, имевших место на Медведицкой гряде. Мы постоянно сверялись по карте, и вскоре Влад сказал, что мы вот-вот достигнем пьяной рощи. Даже погода пока не преподносила неприятных сюрпризов. Завывавший вчера ветер немного успокоился лишь изредка дул в наши лица и теребил волосы, и все-таки я не теряла бдительности, постоянно наблюдая за телеведущим и попутно оглядывая бескрайние степные просторы.